Наталья Павлищева Владимир Красносолнышко огнем и мечом. Князь Владимир Святой Владимир Красносолнышко, креститель Руси. Вся его жизнь клубок противоречий. Рожденный рабыней ключницы и малышей от князя Святослава, стал великим князем Руси, объединив под своей властью гораздо больше земель, чем смогли сделать его предки. Книги Нерогнеда дочь князя полоцко Рогволода, вторая жена Владимира, родившая ему четырех сыновей, один из которых Ярослав, прозванный Мудрым. Владимир очень любил женщин и делал их несчастными. Он любил своих многочисленных сыновей и вполне заслужил ненависть некоторых из них. Хотел мира и вел жестокие войны. Убил брата Ярополка, не раз побеждал при помощи чего то предательства, Но проиграл всего лишь одно сражение, завоевал для Руси много новых земель и поставил по ее границам новые города. В народной памяти остался красным солнышком за ласковость и помощь нуждающимся, а еще как обладатель огромных гаремов по несколько сотен женщин в каждом и разлитель мужних жен и девиц. Он принес на Русь православие, заботился о распространении письменности, а сам был неграмотен был ярым язычником и превратился в выстава христианина. Князь Владимир дал Руси ее первые границы и новую веру – христианство. Княгиня Рогнеда – одного из самых замечательных ее князей – Ярослава Мудрого, характер которого во многом сложился под влиянием матери.